— Не настрочит, — заметил Муха, — если расчетный день поставить в самом конце. — А когда получит в последний день свою копейку, пусть строчит, хоть из пулемета. — Артист, понаблюдая ночью за нашими комнатами. Да, в номер к этому Алексею Дудчику надо что-нибудь поставить. Займись этим, док, когда пойдешь к нему завтра утром. Утром док набрал номер Алексея Дудчика и долго ждал, когда он подойдет к телефону. К себе майор, однако, не пригласил, хотя и вполне помнил вчерашних знакомых. Он предложил встретиться через полчаса в баре, чем разрушил план по установке в его комнате жучка. Явился он минут через сорок, заказал кофе, сок, неизбежные утренние 50 граммов. — Вы действительно хотите получить от меня какую-то конкретную помощь? — спросил Алексей Дудчик, не церемонясь. «Если вы в состоянии ее оказать, то мы готовы ее оплатить», — подтвердил док. «Нам нужны некоторые коммерческие, а может быть и политические связи в этом городе. Как мы поняли из вчерашнего разговора, вы обладаете и необходимым кругом знакомств, и знанием языка, без которого мы чувствуем себя скованно». «Кого вы представляете?» Дудчик опрокинул рюмку и скривился. «Себя?» Тогда вам здесь нечего делать. Вас двоих ограбят и убьют. И станет двумя офицерами меньше. Потеря, наверное, небольшая, но я и не собираюсь этому содействовать. Не то воспитание. Вы пессимистически настроены с утра? Да. А к вечеру мрачно. Кто вас интересует конкретно? К примеру, окружение Гузара. Коммерсанты. «Уважаемые люди родов, вы ведь знакомы с этими людьми. Нас интересует деловая информация о них и непосредственный контакт». Док намеренно играл в открытую, его вполне бы устроило, если бы слухи дошли по назначению, чтобы эти люди заинтересовались их группой и как-то себя проявили. «Наркотики?» «Ничего подобного незнакомому человеку я не говорил». — открестился док. — С тем же успехом я мог подать объявление в газету. Скажем проще, нас интересует автомобильный рынок. — Здесь нет автомобильного рынка. Здесь есть только наркотики и политическая борьба. Дудчик сразу понял, что мог бы свести этих московских людей с кем-то из местных, и вычислили они его быстро и правильно но именно это и настораживало. Сейчас ему совершенно не хотелось рисковать из-за нескольких сотен долларов, когда перед глазами стояла огромная цифра и, главное, надежда вырваться отсюда, стать свободным. Но Нейл Янг упорно уходил от всякого контакта. «А с Вазехом вы не согласились бы нас познакомить?» — еще раз выстрелил навскидку пастух. По тому, как дрогнули и зашевелились пальцы у офицера, пастух понял, что он нашел в душе Дудчика живой отзвук. Именно на матурику кистей обращает внимание следователь. Она говорит больше, чем мимика. «Скажу вам честно», — заявил Дудчик своему неизвестному собеседнику, — «мне не нравится обстановка в Таджикистане, и я не хотел бы сейчас впутываться ни во что, ни с какой стороны». «И ни за какие деньги?» — продолжил док с полувопросительной интонацией. Майор небрежно хмыкнул, но пальцы продолжали его выдавать. «Какие?» — он иронически выделил слово «какие деньги». «Мне никто не предлагает». Док сообщил свои выводы пастухову. «За надо бы присмотреть». Он сторонится нас по какой-то своей причине. Может быть, опасается провокации или занят важным делом и не хочет попусту привлекать к себе внимание. По-моему, он вполне ориентируется в круге наших интересов. Наверняка знает и Вазяха, и окружение Гузара, но не хочет идти навстречу. В молитвенной комнате четыре человека в европейских костюмах совершали благодарственную молитву за то, что Аллах берет гостя в пути, за то, что позволил встретиться с братьям по вере и продолжить общее дело. Наконец, Али Амир Захир поднялся с колен и свернул коврик. За ним стали Вазех и два других человека, один из которых был лидер исламистской оппозиции Азим Гузар, а второй — его правая партийная рука, которой он руководил Министерством социального обеспечения Урсун. «Передаю привет вам от вашего брата и друга Бен Ладена», — сказал Захир. Он довольно свободно говорил по-таджикски, как и на многих других языках в странах, где ему приходилось работать. Впрочем, его родной Фарси очень близок к таджикскому. «Благодарю тебя, Алиамир, ответил Гузар. «Пусть Аллах пошлет ему здоровье. Прошу к столу». Все четверо уселись в соседней комнате на низкий диван. Женщины принялись подавать еду. «Ты прибыл издалека и с новым именем», — сказал Гузар. «Так было угодно Аллаху. На войне приходится делать многое. Абин Ладен объявил священную войну Газавад неверным». «Мы слышали об этом и поддерживаем эту войну всем сердцем». «Ее надо будет поддержать не только сердцем. Я прибыл по делу». «Понимаю, Али. Или ты предпочитаешь, чтобы в нашем кругу тебя называли прежним именем?» Али улыбнулся. но тоже не было настоящим. Так что зовите меня так, как написано в моих документах. Я слышал, вы добились больших успехов. Вазех бывал у нас в лагере, мы следим за обстановкой в Таджикистане».